Часть вторая. Цель – страна без мусора. В этом разделе книги поговорим о той системе обращения с отходами, которую можно построить в России. Западные страны проектировали свои системы обращения с отходами 30 лет назад, когда не было ни таких компьютерных мощностей, ни такого развитого интернета, ни такой концентрации торговли в руках очень немногочисленных торговых сетей. Кроме того, это было время стабильного роста экономики, а не рецессии. Эти различия дают возможность построения усовершенствованной системы обращения с отходами, которая, в отличие от западных, зашедших в тупик, приведет Россию к циклической экономике. Эта книга не инструкция, что делать, а скорее карта, описывающая территорию. Вот такая аналогия приходит на ум. Большой корабль или много маленьких лодок. Можно плыть на большом парусном корабле. Для этого 100 человек должны собраться вместе, построить этот корабль. Должен быть капитан, определяющий курс, должен быть боцман, дающий команды матросам на парусах, и рулевой, управляющий кораблем. Матросы должны слушаться боцмана. Если все так и будет, то все 100 человек приплывут к общей цели». Однако в России вообще, и применительно к отходам в частности, я не верю в реалистичность такого сценария. Нам от чего то трудно собраться вместе. Мы не можем выбрать капитана, мы не будем слушаться боцмана, и даже договориться о единой цели, куда мы хотим прийти, у нас не получается. У каждого есть свое представление о том, каким должен быть корабль, и кто будет капитаном, боцманом и матросами» с нашим уровнем конфликтности, привычкой доминировать и спорить, желанием все сделать по-своему и стремлением к независимости строить один корабль для всех могут только романтики или обманщики. Как ни парадоксально, но гораздо эффективнее будет переправить 100 человек на другой берег в 20 небольших лодках или даже одноместных каяках. Тем более, что пролив, отделяющий нас от страны без мусора, не так уж и широк. В лодке с тремя людьми на борту сразу видно, кто гребет, а кто халявит Проще договориться, куда именно плыть И меньше споров о том, кто главный Да, конечно, в теории это менее эффективно, чем большой корабль Каждому нужно строить свою лодку Каждому грести и разбираться в карте, чтобы понять, куда плыть Но поверьте мне, это куда меньше затрат, чем продолжающиеся десятилетиями споры О том, каким должен быть корабль Закон об ответственности производителя за утилизацию обсуждался Госдумой с 2002 года. Последние три года обсуждался интенсивно, с привлечением четырёх министерств. В какой-то момент спор о том, кто будет распоряжаться утилизационным фондом, зашёл в тупик, и ответственность производителя вообще хотели убрать из поправок. Это как из-за споров о том, кто будет капитаном, вообще отказаться от строительства корабля. Вы еще надеетесь куда-то доплыть на большом корабле? Я нет. Если аналогия ясна и вы готовы сесть в лодку и грести, то эта книга станет дорожной картой. Первая часть книги описывала империю свалок и моря вокруг нее. Вы узнали, какие течения могут помочь, какие ветра попутные и к каким причалам, каких портов можно пришвартоваться, чтобы переждать шторм или пополнить запасы. Также вы узнали о тех, кто, как и вы, собирается в страну без мусора. Вторая часть книги – это описание страны, того чудесного архипелага, куда мы плывем. Вам нужно знать, как он выглядит и что на нем есть, чтобы узнать его, с какой бы стороны вы к нему ни не подошли, в дождь или туман, днем или ночью. И чтобы никакие иллюзии и призраки не сбили вас с пути. Третья часть книги –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 Во-вторых, у каждого свои ресурсы и предпочтения, в зависимости от того, что он хочет и умеет делать, какие есть связи и возможности лично у него и его товарищей. Поэтому третью часть нужно воспринимать творчески, не как пошаговую инструкцию, а как историю успешных мореплавателей, за которыми можешь последовать и ты. А можно выбрать свой путь, похожий или совсем другой. Но это позже, а пока поговорим о том, куда же мы хотим попасть. С высоты птичьего полета. Все вещества и материалы, которые использует человек в своем производстве, сельском хозяйстве и в быту, образуют два больших замкнутых потока. Органические отходы, которые возвращаются в природу, биологический цикл, и вторичные ресурсы, которые возвращаются в производственный цикл. Да-да, вот так просто И на этом можно было бы закончить главу о том, к чему мы хотим прийти Но я слышу столько возражений и вопросов, что придется на них ответить Возражения и вопросы А что с опасными отходами? Как же в эту идеальную картину вписываются опасные и ядовитые вещества? Ртуть, кислоты, аммиак, тяжелые металлы, радиоактивные вещества Есть три пути Отказ от использования Замена, например, ртутные лампы Могут быть заменены на светодиодные Или замкнутый цикл Всё использующееся вещество Возвращается в исходное состояние И используется повторно Да, первый путь неприятный Нам придётся отказаться от некоторых благ и товаров К которым мы привыкли Второй и третий путь трудные Нам придется менять технологии и производство Ученым и технологам придется поломать голову А бизнесменам закрыть или переоборудовать старые производства Построить новые Все это требует соответствующей государственной регуляции Чтобы дать экономические стимулы бизнесу, ученым и потребителям Это большая работа без непреодолимых преград Пока опасные отходы попадают в органические отходы, мы не можем возвращать их в природу, так как они будут отравлять почву, воду и по пищевым цепочкам нас самих.